Глава двадцатая. Косой дождь часто смешивался со снегом, который то белой пеленой покрывал поля и косогоры, то при первом появлении солнца быстро превращался в серую, зыбкую кашицу. Шапки, бурки, башлыки, френчи, штаны за время коротких дневок не успевали просыхать, и люди постоянно дрогли. А Покровский... Избегая серьезных столкновений с красногвардейцами, все десять дней безо всякой нужды метался в треугольнике между Адыгейскими аулами Тахтамукой и Шенджи и станицей Пензенской. Наконец, со всеми пушками, конницей, обозными повозками двинулись к хутору Кухаренко, с трудом преодолевая непролазную грязь извилистой дороги. Почему трехтысячный отряд Корнилова, — недоумевал Ивлев, — выйдя из Ростова, наносил противнику удар за ударом, а пятитысячный Покровского, покинув Екатеринодар, только и знает, что бегает? Офицеры мрачно отмалчивались. Лишь неунывающий однойка с веселой усмешкой на простодушном лице откликнулся. — Где ноги думают, там голова ходит. Нередко в каком-нибудь ауле на постое, изнывая от тоски поглаши и напрасно дожидаясь каких-либо вестей о Корнилове, Ивлев сам себя спрашивал, ради чего судьба забросила его в это глухое, неизвестное цивилизованному миру черкесское селение? Когда ж получит он право вернуться на прямые улицы родного Екатеринодара, где не будет убийственной тоски и неопределенности? Сейчас железная калитка, в родной двор, гораздо дороже триумфальной арки Константина, признавался Ивлев, сидящему подле него одной. -ка. Я теперь так страстно хочу войти в эту калитку, что начинаю верить. Ее не только нет, но и никогда не будет. Она как будто и стаяла в безвозвратной старой жизни. А о Глаше он не мог думать ни казня себя. Почему дал ей убежать? Не сказал главного. Отряд с уходом из Екатеринодара, лишившись телефонной и телеграфной связи с внешним миром, не получал извне никаких достоверных сведений. Одни черкесы, по древнему обычаю, передавая из аула в аул новости, в последние дни твердили «Генераль Корниль идет». Позавчера в полдень Прискакал на тощей пегой лошаденке без седла кривоносый старик-черкес и передал послание Филимонову от Екатеринодарских комиссаров. Из его рассказа выяснилось, что это послание в аул доставил Гуменный. Действительно, на обратной стороне бумаги было рукой Гуменного написано и его личное обращение к атаману. «Довольно лить братскую кровь». Высылайте делегацию для мирных переговоров. Атаман собрал членов правительства и прочитал вслух комиссарское предложение. Полковник Успенский, бравый русоволосый кубанский казак, сам, слышавший под Екатеринодаром гул пушечной пальбы и уже пославший группу своих офицеров установить связь с Корниловым, поднялся со скамьи. Никаких мирных переговоров с большевиками не должно быть. Я верю черкесам. Корнилов идет. Жаль, что Корнилов не отвечает на позывные нашей радиостанции. Но топтание на месте всей нашей армии, уклончиво отозвался густо заросший бакенбардами и бородой быч, лишено смысла. Оно сдвинуло стрелки весов общего настроения духа к упадку. В наших рядах началось разложение. Установлено, что даже одна из лучших частей кубанской конницы, оставленная для заслона на Екатеринодарском железнодорожном мосту, покинула без позволения командования свои позиции и ушла за группой полковника Кузнецова в неизвестном направлении. Куда уж хуже. А следовательно... Успенский перебил склонного к многословию «Быча», мы должны предложить Покровскому обратный маршрут к нашей кубанской столице, чтобы немедля объединиться с Корниловым для ее освобождения. После короткой полемики правительство решило на послание Екатеринодарских комиссаров не отвечать, а Покровскому предложить двинуть войска к станице Пашковской. Первыми, вышли несколько рот пехоты. Сделав по грязным проселочным дорогам большой круг, глухой ночью они у Пашковской переправились на правый берег. К утру завязался бой. Под нажимом большевистских частей, прибывших из Екатеринодара, малочисленный отряд пехотинцев вынужден был возвратиться за Кубань, оставив на берегу несколько десятков убитых офицеров и юнкеров. Ивлев С одной находились в конном полку генерала Эрделе. Гнидая из-за бессмысленных частых переходов сильно отощала и теперь едва вытаскивала ноги из вязкой грязи. Полк вытянулся длинной колонной. Бринча саблями и стременами, офицеры ехали по три в ряд. Под копытами звучно чавкала грязь, брюхо коней были грязны и мокры. Колеи дороги, блестя водой, терялись в жиже растоптанного снега. Повозки, санитарные двуколки, орудия часто безнадежно застревали в низинках и оврагах. Лошади, выбившись из сил, останавливались. Пехота, заправив пол и за пояса, брела по сплошной грязи. Покровский умудрялся почти не показываться на глаза отряду, Многие утверждали, будто в его экипажах и штабных повозках главным образом ящики с бутылками вина, а мешки картофеля, муки, крупы, даже сахара, шинели, белье, упришь, несколько дней назад, чтобы облегчить обоз, были по приказу Покровского выброшенные под аулом Гатлукай.